Глава пятая. Три года. Юность кончается не в один день. И этот день не отметишь в календаре. Сегодня окончилась моя юность. Она уходит незаметно. Так незаметно, что с нею не успеваешь проститься. Только что ты был молодой и красивый, а смотришь, и пионер в трамвае уже говорит тебе дяденька. И ты ловишь в тёмном трамвайном стекле своё отражение и думаешь с удивлением. «Хм, да, дяденька. Юность кончилась. А когда? Какого числа? В котором часу? Неизвестно». Так кончилась и моя юность. Но день, когда я понял, что совсем иначе смотрю на то, что составляло прежний смысл моих стремлений, этот день я помню отлично. «Из Ленинграда меня послали в Балашов». И только что окончив одну летную школу, я стал учиться в другой. На этот раз у настоящего инструктора и на настоящей машине. Не запомню в своей жизни другой полосы, когда бы я работал с таким прилежанием. «Знаете, как вы летаете?» — еще в Ленинграде сказал мне начальник школы. «Как сундук. А для севера нужно иметь класс». Я изучил ночные полеты, когда сразу за стартом начинается тьма, и все время, пока набираешь высоту, кажется, что ощупью идешь по темному коридору. Внизу на аэродроме ярко светится Т, и черное поле точно пунктиром обведено красноватыми огнями. Линия железной дороги мерцает сигналами разъездов, расставленных с необыкновенной ночной точностью, так не похожей на дневную. Темный воздух, невидимая земля. Но вот зарево появляется вдали, еще несколько минут, и это не зарево, а город. тысячи огней, разноцветных, разнообразных. Фантастическая картина. Я научился водить самолет слепую, когда все вокруг окутано белой мглой, и кажется, что ты летишь через миллионы лет в другую геологическую эпоху. Как будто не на самолете, а на машине времени ты несешься вперед и вперед. Я понял, что лётчик должен знать свойства воздуха, все его наклонности и капризы, так же, как хороший моряк знает свойства воды. Это были годы, когда Арктика, которая до сих пор казалась какими-то далёкими, никому не нужными льдами, стала близка нам, и первые великие перелёты привлекли внимание всей страны. У каждого из нас был свой идеал лётчика, и мы спорили без конца, доказывая, что А летает лучше Л, а Ч Лучше их обоих. Полковник американской армии Бен Эйельсон с продавленным своей же левой рукой сердцем, закутанный в национальный флаг, был только что переброшен летчиком «С» в Америку. И этот перелет почему-то поразил наше воображение. Нет, это была еще юность. Каждый день в газетах появлялись статьи об арктических экспедициях, морских и воздушных. И я читал их с волнением. Всем сердцем я рвался на север. И вот однажды мне предстоял в этот день один из трудных зачетных полетов. Уже сидя в машине, я увидал в руках своего инструктора газету. А в газете я увидел то, что заставило меня снять шлемы очки и вылезти из самолета. «Горячий привет и поздравление участникам экспедиции, успешно разрешившим задачу сквозного плавания по ледовитому океану». Это было написано крупными буквами в середине первой страницы. «Не слушая, что говорит мне изумлённый инструктор, я ещё раз взглянул на эту страницу. Мне хотелось прочесть её одним взглядом». «Великий Северный путь открыт». Название одной статьи. «Сибиряков в Беринговом проливе». Название другой. «Привет победителям». Третий. Это было известие об историческом походе Сибирякова, впервые в истории мореплавания, прошедшего в одну навигацию Северный морской путь путь, который пытался пройти капитан Татаринов на шхуне Святая Мария. «Что с вами? Вы больны?» «Нет, товарищ инструктор. Высота 1200 метров. Два глубоких виража в одну сторону и два в другую. Четыре переворота через крыло. Слушаю, товарищ инструктор». Я был так взволнован, что чуть не попросил разрешения отложить полет. Весь этот день я думал о Кате. О покойной марии Васильевне, о капитане, жизнь которого таким удивительным образом переплелась с моей. Но теперь я думал о них иначе, чем прежде, и мои обиды представились мне в другом, более спокойном свете. Конечно, я ничего не забыл. Я не забыл мой последний разговор с Марией Васильевной, в котором каждое слово имело тайный смысл. Ее прощание с молодостью и самой жизнью. Я не забыл, как на другой день мы со старушкой сидели в приемном покое, дверь открылась, и я увидел что-то белое с черной головой и голую руку, свесившуюся с дивана. Я еще не забыл, как Катя отвернулась от меня на похоронах, и не забыл своих мечтаний о том, как мы встретимся через несколько лет, и я брошу ей доказательства своей правоты. Я не забыл, как Николай Антонович плюнул мне в лицо. Но все это вдруг представилось мне как бы какой-то пьесы, в которой главное действующее лицо появляется в последнем акте, а до сих пор о нем лишь говорят.